Глава 53. Такая знакомая средиземноморская синева под крылом побережье Сицилии. Еще 30 минут полета. Когда морец впервые пересек это море, он был молодым человеком, который ничего не понимал в войне и еще меньше в жизни. То был ветреный и дождливый ноябрь, Их набили в грузовой отсек Юнкерса Ю-52. Сырая форма, жажда приключений и вопрос, какого черта они забыли в Африке. Теперь он, пожилой господин в костюме, сидел между семьями туристов в шортах, по проходу бегали дети. Погода в Тунисе, легкая облачность, 26 градусов по Цельсию. На паспортном контроле Морец окончательно почувствовал себя стариком. Он не мог контролировать сердцебиение. Он вспотел и боялся, что пограничник это заметит. Если его раскроют, то убьют, или в лучшем случае бросят в тюрьму где-нибудь в пустыне. Но если все пойдет по плану, он станет появляться в стране и покидать ее бесшумно, как тень облака. Шум... поднимет расстрельная команда или амаль окажется невиновна и тогда это не коснется ее морец горячо надеялся что так и будет но был настроен на безусловную объективность бьян веню сказал пограничник и с улыбкой пропустил немца даже не спросила его профессиональной деятельностью указанной в визе возмутительная небрежность подумал морец В зале прибытия толпились семьи в ожидании родственников. Люди бросались друг другу в объятия. Морец проскользнул, никем не замеченный. Невидимость — его вторая кожа. Конечно, он солгал, уверяя Ронни, будто последние годы были лучшими в его жизни. По правде говоря, это было очень одинокое время. Он чувствовал себя все более чужим в стране, которая должна бы стать его родиной. Соседи радовались рождению внуков и праздновали свадьбы, Морец не отмечал даже собственные дни рождения. Да и зачем? Он все больше исчезал в тумане отцепенения, пропадая для мира и для самого себя. Но теперь Тунис и вновь погружение в свет. Влажное тепло на коже, африканское солнце, громкие крики таксистов — Неожиданное для Мореца оживление проникло в его тело, как порция кофеина. Он взял след. Старый Пежо, красный плюш на приборной панели, арабская поп-музыка по радио. Морец то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Никто не преследует. Он опустил окно, чтобы ветерок обдувал лицо. Белый город в лучах вечернего солнца. «Словно декорация для большого финала», — подумал он. «Я вхожу тайно через черный ход, и люди в других машинах не знают, что они статисты в спектакле, которые разыгрывают на их земле иностранные актеры, как и тогда, во время войны великих держав с другого берега моря». В первый момент Морец подумал, что таксист перепутал адрес — Затем он узнал фасад отеля Мажестик. Здание посерело, обветшало. Дворец в стиле прекрасной эпохи, некогда самое шикарное место в городе выглядел пугающе никчемным, как согбенная старая дива, чья звезда угасла. Прохожие равнодушно спешили мимо, на Парижском проспекте больше не говорили по-французски. Изогнутая входная лестница, кованые перила в стиле модерн, люстра. Морец узнавал каждую деталь, но пахло затхлостью, красные ковры протерлись, лепнина на потолке облупилась. Ничто не напоминало, что когда-то здесь располагалась штаб-квартира немецкого вермахта. Первое, что сделал Морец, прежде чем отправиться в свой номер, он пошел искать бар на билетаже и сразу же нашел. на том же месте, что и сорок с лишним лет назад. Но нет рояля, нет Виктора. Группы бизнесменов курили в креслах, по радио звучала песня. Морец остановился в нерешительности, пока не понял, что привлекает внимание. Он подсел к бару и заказал пиво. Из зеркала на него смотрело лицо, в котором он только со второго взгляда узнал себя — как будто это был куда более пожилой человек. Столько всего произошло, а он все равно чувствовал себя здесь двадцатилетним парнем в военной форме, которого забросили в чужой мир, а он и не понимает, зачем. «Интересно», — подумал он, «как бы выглядел сейчас Виктор, а как выглядит сейчас Ясмина?» Вспомнил фотографию Амаль на базаре, которую не взял с собой из соображений безопасности. Для него она на фото выглядела такой же, как прежде. Голос бармена вывел его из задумчивости. «Он когда-то пел здесь. Вы знаете об этом, месье?» «Кто?» «Ну, он!» По радио звучал шансон, голос который не перепутаешь. «Шарль Азнавур». «О, да!» А что стало бы с Виктором, если бы немцы не вторглись сюда? Может, это его голос звучал бы сейчас по радио? Еще вчера мне было двадцать лет, но я зря потратил время. Делал глупости. От этого не остается ничего, только несколько морщин на лбу и страх скуки. ибо моя любовь умерла, не успев возникнуть, мои друзья ушли и не вернутся, по моей вине вокруг меня образовалась пустота. Парижский проспект ночью был забит транспортом точно среди бела дня. Никто не предупредил Морица, что начался Рамадан — В отеле напитки и еду подавали весь день, но за пределами отеля рестораны открывались только на закате. Морец прихватил с завтрака кусок багета с сыром, два апельсина и бутылку воды. Поначалу он хотел арендовать машину, чтобы поехать в южный пригород, где находилась штаб-квартира ООП, но, выйдя из отеля, вдруг решил взять такси. На север. Пикколо, Сицилия. Таксисту ничего не говорило это название. Морец объяснил ему, где находится район. «А, Лагулет!» — воскликнул водитель. По дороге он рассказывал, как там красиво, особенно сейчас, когда потеплело и все стекаются на пляж. Он должен поискать себе там мадам. Самые красивые женщины живут в Лагулет. «Я знаю», — подумал Морец. «Там родилась даже Клаудия Кардинале!» — крикнул водитель. «И как? Она сюда приезжает?» Водитель пренебрежительно махнул рукой. «Итальянцы все уехали! Тутти-партити!» «А евреи?» «Ту-парти!» — повторил таксист то же самое по-французски. «Рю пост» теперь называлась «Улицей Палестины». Морец стоял перед маленьким белым домом и смотрел на входную дверь. В палисаднике цвели бугенвиллеи и жасмин, но над дверным проемом больше не висела Мизуза. Из окна выглянула женщина лет сорока. Она уставилась на него с подозрением. Бонжур, мадам, я ищу семью Сарфати. Она сказала что-то по-арабски. Пахдон? спросил морец. Пахти! И тот же жест, что у таксиста. «Куда?» Она пожала плечами. Он пошел на еврейское кладбище и спросил старую женщину-сторожа про Сарфати. «Альберт? Мими?» Та задумалась и пожала плечами. Морец сходил по кладбищу в поиске недавних могил. Состояние кладбища было плачевным. Белый мрамор плит потрескался, Дорожки заросли травой и папоротником. Последние захоронения были в начале 60-х годов. Мертвые молчали, живые уехали. Куда бы он ни посмотрел, везде только могилы до да неба. Внезапно он почувствовал себя брошенным ребенком. Альберт и Мими дали ему приют, когда он был совсем один. Они поддержали его даже после расставания с Ясминой. Регулярно писали ему письма. Они созванивались, Альберт всегда оставался отцом для своего зятя. В какой-то момент контакт оборвался, и Морец винил в этом себя, а не Альберта. Спрятавшись от мира, он отстранился и от Альберта. Сейчас он очень жалел об этом. Должно быть, ранил Альберта своим молчанием. А Морец об этом и не подумал. У него ослабли ноги, закружилась голова... Показалось, что вот-вот потеряет сознание. «Я обязательно должен позвонить Ясмине», — подумал он. Но и с ней контакт прервался. По другой причине. Тут она перестала отвечать на его письма, и даже если бы он захотел, то между Тунисом и Израилем нет телефонной связи. «Я потерял всех, кто был для меня важен», — думал Морец. Точно внутри меня болезнь, которая несет несчастье тем, кого я люблю. Когда-то должен был настать момент, чтобы признаться себе в поражении. Он пытался убежать, но ничего не помогло. Все, на что он еще годился, — миссия. Найти единственную женщину, которая тронула его сердце так же, как Ясмина. «Чтобы принести ей...» Смерть. Нужно было просто ехать вдоль моря, на юг, мимо гавани и хаотичной пригородной застройки. Тунис плавно сливался с безликим морским курортом под названием «Хаммам-Шат» прямо перед немецким военным кладбищем. Пыльный корниш, как на арабском называлась «дорога вдоль моря», с пальмами, пустыми кафе и мясными лавками». казино, видавшее лучшие времена, низкие белые блочные дома с голубыми ставнями. Именно здесь очутился Арафат со своими революционерами, когда им пришлось покинуть сначала Иорданию, а затем Ливан, более чем в двух тысячах километров от Иерусалима. Три неприметных домика на берегу, песочно-серые полинявшие фасады, поломанные ставни — Ни флага, ни полицейской охраны. Только метровые радиоантенны показывали, что здесь живут непростые люди. Иногда выходили мужчины, иногда подъезжали машины. Никто не носил открытое оружие. Морец никого не смог опознать. Он припарковался на расстоянии. Маленькая арендованная машина, представитель фирмы в командировке. С помощью 30-миллиметрового телевика он мог фотографировать из автомобиля. Людей перед дверью, номерные знаки. Работа поддерживает душу. Приятное чувство, когда можно положиться на свои навыки. В конечном счете такое же ремесло, как и любое другое. На следующий день после захода солнца, когда наполнились уличные кафе и рестораны, Морец смешался с толпой. Случайные разговоры с местными. Его новая легенда идеально стыковалась со старой. Успешный фотограф, купивший долю в немецкой компании по производству быстрых проявителей. Дело стремительно расширяется, а в курортном Тунисе полно фотомагазинов, перешедших на новую технологию. «Больше не нужно отправлять кассеты с пленкой в лабораторию». вашим услугам автоматическая проявка на месте, экспресс-отпечатки менее чем за двенадцать часов. Вдруг мимо пронеслась колонна машин. Три или четыре темных «Мерседеса» на большой скорости. Взметнув пыль, они исчезли в ночи. Люди оборачивались и тут же возвращались к еде. «Абу Аммар», — усмехнувшись, сказал мужчина за соседним столом. «Кто это?» «Арафат!» На третий день он увидел ее. Было восемнадцать двенадцать. Ее силуэт сразу бросился Морицу в глаза, хотя между ними было метров сто. Прямая осанка, решительная походка. Ее фигура приковывала взгляд, по бокам двое мужчин — сопровождения. Стиль одежды остался таким же простым — джинсы, кроссовки, футболка, волосы до плеч и большие солнцезащитные очки. Они сели в светло-голубой Peugeot 504» и поехали в сторону Туниса. Морец следовал за ними на расстоянии. Все произошло очень быстро и буднично. Только в дороге он заметил, что у него дрожат руки. На проспекте Бургибы в центре города один из двух мужчин вышел из машины, Другой поехал дальше с Амаль. Через несколько улочек перед самой Мединой Амаль вышла из машины. Улица Алиба-Хамба. Морец перестал следовать за Пежо и ехал теперь на самой низкой скорости. Она скрылась в небольшом магазине, купила хлеб, сыр и воду, затем двинулась дальше и вошла в один из белых четырехэтажных жилых домов, номер 16. Он припарковался. Это могла быть улица в Париже или Марселе, если бы не голос Муэдзина, стаи ласточек над домами в последних лучах солнца. Улица опустела, прохожие торопились домой и в мечети, к семьям, в ожидании, когда можно будет сесть за стол. На панели звонков не было никаких имен, из стены торчали провода, штукатурка осыпалась, освещения нет. Морец сдвинулся по лестнице. Лепнина в стиле модерн и потеки от воды. Наверное, трубы прохудились. Ни на одной из дверей нет таблички с именем. Внезапно сверху донеслись шаги. Женские. Ему ничего не оставалось, как подниматься дальше, рассчитывая на темноту. Он узнал о Она несла коробку, пахнущую ароматной свежей выпечкой. Он опустил голову, она коротко поздоровалась по-арабски и быстро прошла вниз. Кровь стучала в ушах так громко, что Морец чудилось, что и Амаль должна услышать. Он заставил себя выждать и тоже стал спускаться. Когда он вышел на улицу, она уже исчезла. Морец ждал в машине. Ночь быстро опускалась. Проводила ли она ночью у мужчины? Где ее ребенок? Темные личности на улице. Мужчины, с которыми женщине лучше не встречаться. Из окон несутся негромкие голоса, стук тарелок. Город затаил дыхание. Потом, как будто дирижер за кулисами перешел на Аллегро, люди высыпали из домов. На лицах больше не было усталости. Семьи с детьми, компании, все веселые. Ярко освещенные кафе быстро заполнялись, Морец чувствовал запахи выпечки, кардамона и кофе. Внезапно он перенесся на улицу Яффо. В ночи, когда Исмина встречалась со своим психоаналитиком возле пекарни, его жена среди бессонных фигур, она ускользающая, и он одержимый. Морец постарался не дать волю воспоминаниям, чтобы они не захлестнули его, а они лишь притаились, поджидая его где-то за следующим углом. Амаль не вернулась. На следующий день случилась та же самая игра, но в этот вечер Амаль осталась в квартире. Мориц дождался, пока везде погаснет свет. Когда она закрывала ставни... Он смог разглядеть ее лицо. Она жила на четвертом этаже, на самом верху. «Она не вызывает во мне прежних чувств», — подумал он, проверяя себя. «Ни сострадание, ни разочарования. Он уже не ощущал желания защитить ее. Морец верил, что на этот раз сможет успешно довести свою миссию до конца. В пять утра Морец проснулся, чтобы продолжить наблюдение. Если ее ребенку сейчас двенадцать, она, наверное, поведет его в школу. В шесть он был на ее улице. В четверть восьмого Амаль вышла из дверей. Вместе с мальчиком лет двенадцати. Черный локон падал на его красивое лицо. Амаль несла кожаную школьную сумку и поторапливала — Морец сдвинулся за ними. Через несколько улиц она попрощалась с мальчиком перед входом в гимназию. Белые стены, высокие окна, нечто среднее между зданием посольства и фортом иностранного легиона — лицей Бургибы. Амаль торопливо пошла дальше, вероятно, к автобусу или месту встречи, где ее заберет мужчина на Пижо. Морец решил остаться с ее сыном — не объясняя себе, почему так поступает. Он дождался перемены и прошел через ворота в широкий двор, где кучковались подростки. Морец сразу же заметил его. Что-то выделяло мальчика среди других детей. Одиночество и какая-то одухотворенность. Маленький принц в изгнании. Он сразу понравился Морицу. Быть может, мальчик напомнил ему собственное детство, изгойство в берлинской школе-интернате. Но чем этот мальчик отличался от Морица, так это чувством спокойного превосходства, которое от него исходило. Морец подумал о Халиле, его отце, и о словах Ронни. Они поженились в Бейруте. Он мертв». Морец бросил жетон в щель и набрал номер в Западной Германии. Номер точного времени. Затем начал говорить на немецком. Количество товара, сроки поставок, цифры продаж. В соседних кабинках люди громко кричали в телефонные трубки. Таксофонные центры — странные места. Если в Германии это просто телефонные будки — То здесь, на каждом углу, это маленькие тускло освещенные лавки, где уединение невозможно, но поскольку все оглушительно орут, не возникает ощущения, что тебя подслушивают. Восемь телефонных кабинок, и только две сейчас были свободны. Морец уже знал, что в квартире у Амаль нет телефона, и по дороге домой с центрального рынка Она любила зайти в лавку на рю немецкой улицы, чтобы кому-нибудь позвонить. Поэтому, как только магазины начали опускать ставни, Морец скинулся от рынка, где наблюдал за Амаль к таксофону, хотя и не был уверен, зайдет ли она туда сегодня. Он спланировал образцовый контакт. У нее должно остаться впечатление, что это она его заметила. У него почти закончились жетоны, когда она вошла. Он отвернулся и продолжил говорить, громче слушая в трубке монотонное объявление времени, затем повернулся и увидел ее прямо перед собой, держащую в руках два пакета с покупками. Амаль не сумела скрыть изумление. Он видел, как за секунды постарел в ее голове на двенадцать лет, В неоновом свете он разглядел перемены в ее лице, мелкие морщинки вокруг глаз, накрашенные черным ресницы, тени для век, которыми она раньше не пользовалась. Трудно представить, что она пережила в Бейруте. Париж Ближнего Востока погрузился в гражданскую войну, но Амаль выжила. Она улыбнулась ему. «Морец!» Сначала он сделал вид, что не узнал ее, продолжал говорить в трубку. Она положила монеты на прилавок, чтобы купить жетоны. Морец закончил разговор и подошел к ней. «Прошу прощения, мадам, ты меня не узнаешь?» «Амаль! Что ты здесь делаешь?» «По делам. А ты? Я живу здесь. В Тунисе?» Селави она пожала плечами и снова улыбнулась. Морец рассказал ей про экспресс-фотографию, что планирует остаться здесь на год. Он надеялся, что она пригласит его к себе, но она не пригласила. Он сказал, что ему пора, они обменивались стандартными фразами, чтобы оттянуть прощание. Он не хотел прощаться. Подожди, «А как твой ребенок?» «Я родила его в Бейруте». «Мальчик? Его зовут Элиас». Она улыбнулась. Он избегал спрашивать о Халиле. «Можно мне с ним познакомиться?» Она колебалась. «В конце концов, я ведь должен был стать его крестным отцом». «Где ты живешь?» — спросила она. «В отеле Мажестик. «Я позвоню тебе», — сказала она. «Ни слова, где сама живет». Амаль скрылась в телефонной кабинке, а Морец вышел на залитую неоновым светом улицу. Наступила ночь.